Глава седьмая. Осторожнее, девушка!» — слышу я. «Ух, простите, я не хотела...» Я начинаю извиняться. Так неудобно получилось. Но ведь я не специально. Поднимаю глаза и вижу давешнего нахала из спортзала. «Вы?» — удивлённо говорю я. «Я?» — отвечает он мне. «Что вы здесь делаете?» От неожиданности я задаю глупый, неуместный вопрос. «Какая мне разница, что он здесь делает?» Наверное, тоже из олигархов. «То же самое, что и вы», — отвечает он мне. «Я хотел выпить бокал шампанского, но вы почему-то напоили им мой пиджак». «Простите», — говорю я, — «я не специальная. Это случайно вышло. Я оплачу химчистку, пришлите мне счет». «Ну да», — говорит он, — «нет, не прощу. Вы же мне не поверили, что я случайно хлопнул вас по попе. А назвали извращенцем. Я склонен думать, что вы меня специально поджидали, чтобы отомстить». «Это разные вещи», — говорю я выразительно. Впрочем, мне все равно. Не прощайте. Это называется хамство, — улыбается незнакомец. Вот зачем он меня бесит? Я же сказала, я плачу счет, шеплю я сквозь зубы. Не стоит. Достаточно будет выпить со мной кофе и извиниться, — говорит Максим Валерьевич. Я открываю рот, чтобы хорошенько отчитать взорвавшегося хама, но к нам подходят мой муж и Константин. «Арина, дорогая, ты уже познакомилась с Максимом?» — говорит Константин. — Да, — улыбаюсь, — мы знакомы. Константин смотрит на испачканный пиджак Максима, но воспитание и тактичность не позволяют ему задавать вопросы. Максим же делает вид, что все в порядке и так должно быть. — Познакомься, это Павел. Он хочет участвовать в нашем с тобой проекте, — говорит Константин, указывая на мужа. — Павел, это Максим Валерьевич Соболев. «Обалдеть — Обалдеть! Так это и есть тот самый крутой перец, про которого мне Пашка все уши прожужжал. «Очень приятно. А еще я муж этой очаровательной женщины, которая стоит возле вас», — говорит Паша и берет меня за руку. «Очень приятно», говорит Максим. Лицо его становится жестким и непроницаемым. Опасным. У меня даже мурашки по коже бегут. Такому лучше дорогу не переходить. «А где же ваша невеста, Максим?» спрашиваю я. «Мне действительно хочется увидеть избранницу этого странного мужчины». «Она осталась дома, неважно, себя чувствует», — отвечает Максим. «Очень жаль», — сочувственно говорю я. «Максим владелец сети фитнеса в нашем городе. Он совсем недавно вернулся из-за границы, и у него очень много опыта. Он, можно сказать, акула бизнеса и может многому нас научить», — нахваливает его Константин. «Мне кажется, даже слегка заискивает. Ого! В городе появился кто-то круче самого Кострова. Впрочем, мне это неинтересно». Я замечаю Элеонору, жену Кострова, первую сплетницу этого клуба богатеев, и тороплюсь к ней. Я подхожу к Элеоноре, и мы обмениваемся стандартными приветствиями и поцелуями воздуха возле щеки. «Как у тебя дела, дорогая? Все хорошо?» Заботливо интересуется Элеонора. «Все хорошо», — грустно отвечаю я. «Что с тобой, Орешенька, у тебя усталый вид?» «Плохо спала, не бери в голову, есть некоторые проблемы», — говорю я. Она смотрит на меня, прикидывая, что бы еще у меня выпадать, чтобы потом разнести это по всей тусовке. «Послушай, какое у тебя красивое колье! Наверное, очень дорогое?» Она смотрит на мои бриллианты. «Колье, правда, красивое и жутко дорогое. Павел подарил мне его, как только стал зарабатывать хорошие деньги и вбил себе в голову, что теперь он аристократ». «Нет», — отвечаю я, — «это подделка. Ты хорошо выполнена, да?» «Да ты что!» Глаза ее алчно засверкали. Это действительно будет сенсацией. В нашем круге не принято носить подделки.